Елизавета Пушкова, Екатерина Земляничкина. Нет травли. Правила выживания в школе. 15 вдохновляющих историй для детей. 15 историй вне блога. Если можно было бы наградить лучший день недели, Даша выбрала бы вторник. По вторникам в школе всего 6 уроков, два из них — любимая литература. А самое главное — во вторнику Даши свободный вечер, ни тренировок, ни дополнительных занятий. Можно погулять в парке у фонтана, посидеть в маленькой кофейне у дома и позвать в гости Арину, лучшую подругу. Они дружат с детского сада с тех пор, как им достались соседние шкафчики в раздевалке. У всех ребят в группе на шкафчиках были нарисованы котята, щенки, белочки и зайцы, а у Даши с Ариной две лягушки. Этот вторник был для Даши особенным. После уроков она собиралась рассказать Арине секрет, который уже три дня готов был вырваться наружу. Но Даша хранила его специально для вторника, когда Ариша сядет у нее на кухне и будет пить какао из большой позатой чашки. Даша насыпала в кружку целую горку белорозовых маршмеллоу, как любила Арина, подвинула подруге какао, налила во вторую кружку зеленый чай себе и, наконец, поделилась тайной. «Я завела блог, точнее, канал. Там уже шесть подписчиков. Арина сделала большой глоток какао и впилась в Дашу взглядом. «Серьезно? Что за канал? Пришли ссылку!» Даша взяла телефон, разблокировала экран и отправила Арине приглашение. Вне «Внеклассный блог!» — прочитала Арина. «Прикольное название. О чем будешь писать?» «О жизни. Разные школьные истории». Даша отпила чай и добавила. «Первую уже можно прочитать. Из-за нее я и решила канал завести». Арина открыла первую запись. «Максим и красный мяч-попрыгунчик». «Про Макса?» — удивилась Арина. «Из нашего класса?» — Даша кивнула и пояснила. «Просто не смогла промолчать. Поняла, что надо поделиться. Такая история может случиться в любой школе». «Здорово ты придумала!» Арина скопировала ссылку на пост, добавила надпись. «Обязательно прочитайте. Реальная история!» и выложила на своей странице.